Глава 16. Конор. Конор ждал, что из темноты на него обрушится ад. Задняя дверь, ведущая в лавку, была открыта, а за ней ждала пропитанная запахом лаванды темнота. Несмотря на то, что в воздухе витал успокаивающий аромат, жуткий крик, который он услышал, говорил о том, что что-то поджидало внутри, затаившись. Единственным вопросом было, что именно? Сжав руку в кулак и напрягши бицепс, Конор приготовился дать в морду этому существу. «Схватить тварь за шею, быть может, и повалить на пол!» Или, быстрее, прошептала из темноты София. «Одного этого слова оказалось достаточно, чтобы напряжение в груди растворилось». Издав облегченный вздох, Макнусон взбежал по лестнице. Смерть ходила по древнему лесу каждую ночь, но он, по крайней мере, мог к этому подготовиться засветло. В городе смертельный приговор мог поджидать за каждым углом. Здесь нельзя было переборщить с осторожностью. Здесь, в королевстве Генри. Шагнув внутрь, Конор обнаружил, что стены крошечной кладовой — Занимали корзины с униформой, а узкий коридор впереди вел вглубь здания. Когда он вошел по лбу, его ударили пучки лаванды, свисавшие с потолка. В узком пространстве между коробками стоял простой деревянный табурет, а в воздухе витал копченый запах сгоревшего стейка. Над сиденьем клубами поднимался дым, идущий от комка дерева и соломы, а может и чего-то еще. Конор не мог толком разглядеть. Под табуретом собралась лужица коричневой жидкости, на половице капала вязкая масса. Удовлетворенно улыбнувшись, София снова закупорила пузырек металлической пробкой и сунула его в сумку. Жестоко, но эффективно. Магнусон закрыл за собой дверь и потянулся за ящиком, чтобы сломанная дверь не распахнулась настежь не смей никогда использовать на мне эту штуку а на мердоке поставив коробку на место и надежно приперев ею дверь бродяга выразительно посмотрел на напарницу ладно постараюсь держаться она раздраженно фыркнула вглядываясь в темноту похоже это единственная сигнализация видимо он рассчитывал что если кто то вломится шум привлечет солдат но нам все же стоит быть потише Обычно лавочники ночуют на втором этаже над лавкой. Если он это услышал, тебе придется его вырубить. — Смотри-ка! — улыбнулся Конор, бросив на нее беглый взгляд. — Твоим первым побуждением не было убить его. Это говорит о значительном прогрессе. Я горжусь тобой, София. Закатив глаза, некромант жестом велела следовать за ней по узкому коридору. — Давай быстрее покончим с этим. — Запомни, берем только то, что нам нужно. Я не хочу, чтобы этот человек обанкротился». В ответ она издала лишь утробный звук. Сухие цветы, свисавшие с потолка, продолжили бесконечный поток лаванды, когда они прошли вглубь окутанной тьмой лавки. В конце коридора появился мягкий оранжевый свет, и когда София завернула за угол, на пол легла ее длинная тень. Коридор заканчивался большой комнатой. Ряды полок были уставлены дюжинами полупустых пузырьков, а подписанные от руки этикетки указывали на содержимое каждого из них. Слева и справа от входа стояли два больших деревянных шкафа, однако их дверцы были закрыты, и Конор мог только догадываться об их содержимом. В центре комнаты были протянуты узкие столы, заставленные всякой всячиной, начиная от корзин с цветами, И вас со свежими бутонами, и заканчивая мисками с сушеными грибами и коробками с жареными орехами. Магический буфет. Бери, не хочу. Ни разу в своей жизни, даже в лавках зельеваров на южной дороге, не видел он столько реагентов в одном месте. Из-за проблем с хранением и перевозкой в большинстве городов были лишь сухие ингредиенты. Чтобы получить свежие бутоны, Горожане сходили с ума, и на них всегда задирали цены. Конор даже не знал названий большинства этих цветов и не смог определить, что за грибы лежали в плетеных корзинах неподалеку от него. Его взгляд блуждал от мисок с молотым порошком, коробкам с корой, и Магнусон задавался вопросом, на что способны эти реагенты, если смешать их с щепоткой зачарованной руды. В голове проносились версии, подстегивая воображение. Быть может, какое-нибудь зелье в этой комнате было способно контролировать погоду или осветить ему путь во тьме древнего леса. Быть может. Краем глаза Конор увидел, как что-то мелькнуло, и это вырвало его из волшебного оцепенения. Две большие витрины по обе стороны от двери выходили на главную улицу и из них открывался ясный вид на мостовую. Фонарь через дорогу все еще ярко освещал все вокруг своим пламенем, отбрасывая оранжевую полоску света на несколько десятков сантиметров от лавки. Конор инстинктивно прижался спиной к стене. Он-то перешел в состояние полной готовности. А вот София так и бродила между столами, бубня что-то себе под нос. «Осторожнее!» Процедил он. Не отрываясь от дел, колдунья отмахнулась от его тревоги. «Я не могу прятаться и делать покупки одновременно. Это безрассудство. Придется стоять на шухере, чтобы их обоих не обнаружили». Магнусон бросил еще один беглый взгляд на лавку в поисках наилучшей позиции для наблюдения. Ему нужно было смотреть за окном и приглядывать за коридором не выходя при этом на свет в передней части комнаты. В дальнем углу целую стеклянную витрину занимали четыре маленьких гребня, инкрустированных ослепительно яркими драгоценными камнями. Каждый лежал на атласной подушечке достойной принцессы. За витриной стоял высокий табурет, превращая стеклянный прилавок в импровизированный письменный стол. На стекле... Рядом с изысканным павлиньем пером в чернильнице лежала записная книжка в ожидании новой выручки. Несмотря на риск обнаружения и в целом отсутствие возможности укрыться, в груди у Конора больно сжалось от ностальгии. Перо перенесло его обратно в Кёрквелл, в отцовскую лавку специй. Он представил, как отец сидит за импровизированным столом, и подбивает счета в конце дня своим любимым пером. «Поговорим, когда закончу, мальчик мой!» Всегда говорил он, подводя итоги дня. «Нужно подготовить записи для счетовода. Еще две минуты, и я в твоем распоряжении». Конор зажмурился, чтобы избавиться от этого воспоминания. Хрипло кашлянув, он прочистил горло и заставил себя вернуться в реальность. Солдаты могли пройти мимо в любую минуту. Он не мог позволить себе отвлекаться. Это было слишком большой роскошью. Что-то узнал о Ричарде, когда следил за ним. Прошептала София, проходя мимо. Он почувствовал соблазнительный аромат ее духов, смесь жасмина и меда, но они слились с запахами, поднимавшимися от дюжин корзин и мисок, окружавших их. Конор сморщил свой чувствительный нос, когда резкий букет ароматов прожег легкие. Слуг немного, как я заметил. Он прикрыл нижнюю часть лица шарфом, чтобы хоть немного приглушить запахи. Конор испытывал искушение натянуть его, еще пока они крались по городу. Но там они держались в тени, и от шарфа все равно не было никакого толка. Некромант кивнула, роясь в куче белых грибов. «Хорошо. Сколько? Дворецкий, который также выполняет обязанности кучера. Четыре солдата работают сменами по восемь часов. Горничная, которая не остается на ночь. Хорошие новости. Судя по тому, что ты рассказал, похоже, он плохо защищен». Схватив горсть белых грибов, София стала перебирать свежие лилии в вазе. Учитывая, что он живет во втором уровне, световицам плевать на его безопасность. Это нам на руку. Это потому, что он Бамон. Не сводя глаз с реагентов, она кивнула. Наверное. Вряд ли он пробрался в палату законным путем. Гибор, должно быть, заставил их его принять. Световицы наверняка недолюбливают обоих. Конор нахмурился. — Кто, черт возьми, такой гибор, глава преступного клана Бамон? сказала София, пожав плечами со скучающим видом. «Так его зовут». Магнусон потер висок, раздумывая, как ответить. Каждый ее ответ лишь рождал еще больше вопросов, больше сомнений. Каждый ее отклик с легкостью открывал путь в кроличью нору, полную еще множества секретов. Колдунья знала намного больше, чем говорила, и у него почти не осталось сил терпеть ее секреты. Заскрипела половица, и Конор повел ухом, ожидая, что вслед за этим послышится стук шагов. Шорох платья Софии смешивался с хрустом сухих цветочных лепестков, когда она рылась в корзине. Прочее же оставалось неподвижным в давящей тишине. Если лавочник и пошевелился, то лишь перевернулся во сне. Хорошо. Что насчет участка вокруг дома? София подтянулась к противоположному концу стола за миской, доверху заваленной корой. «Сад?» «Лужайка? Там есть, где спрятаться? Это защищенная крепость или просто дом?» «Просто дом», — шепнул он в ответ. Стража в основном стоит на посту в четырех углах. Один из них вчера уснул, опираясь на копье. Некромант подняла белый гриб, чтобы лучше разглядеть его на свету, и ее рубиново-алые губы изогнулись в злобной улыбке. «Прекрасно!» — Конор изучал ее взглядом. Женщина отложила гриб на стол рядом с собой, и проверила шляпки у остальных. Мы не станем его убивать, София. Улыбка сошла с ее лица, и колдунья искоса бросила на напарника сердитый взгляд. Он его выдержал, и когда Оклер прищурила свои темные глаза, у нее на щеке появилась ямочка. Конор махнул на реагенты, которые она держала кончиками пальцев. Придумай что-нибудь, чтобы он не проговорился. Я не стану перерезать ему глотку просто, чтобы тебя порадовать. Ты не понимаешь, Конор. Он найди другой способ. Она покачала головой. Другого способа нет. Если он расскажет палате световицев о том, что мы обсуждали, тогда. Фу, опять. Она продолжила говорить, но он абстрагировался от ее слов, пытаясь составить план. Хотя София была совершенно права, предполагая, что Ричард выдаст их световицам, все же это больше походило на дешевый повод оправдать убийство, чем на серьезные опасения. Если правильно задать вопросы и разыграть карты, можно найти способ избежать необходимости убивать человека, которого Магнусон ни разу даже не встречал. Софию с Ричардом Бамоном связывало прошлое. По какой-то причине она желала ему смерти. Из того немногого, что Конор знал о Незервейле, он понимал, что некроманты готовы были пойти на все, чтобы получить желаемое. Пришло время использовать старый добрый блеф. Нет, все нормально, — пожал плечами бродяга и оперся о стену. Ты права. Придется взять его с собой. Уверен, мы сможем найти достаточно длинную веревку, чтобы связать наместника световицев. «Ты не посмеешь», — процедила колдунья. По комнате пробежал холодок, словно повеяло дыханием зимы. По ее пальцам пополз мороз. Ледяные прожилки медленно, но верно покрывали ее запястье, двигаясь все выше к предплечьям. София сжала тонкие пальцы в кулак, а в уголке глаза задергалась мышца от вскипавшей в ней ярости. «Ты сказала, что нет другого способа». Приподнял бровь Конор, сохраняя хладнокровие и спокойствие. Я нашел решение. Какие-то проблемы. Проблемы? Ее голос задрожал, насквозь пропитанный мрачной смертельной угрозой. Не заставляй меня! предостерегал голос, расслабив плечи и прислонившись к стене, Конор даже не моргнул. Он кивнул на реагенты, разложенные на столах. Если не нравится моя идея,. «Уверен, ты достаточно умна, чтобы найти другой способ, кроме убийства». Это разрушило наваждение, и София покачала головой, с отвращением сморщив носик. Она смотрела на Конора в озадаченном молчании. «Ладно». Наконец уступила некромант, возвращаясь к грибам. Отвернувшись, она что-то неразборчиво забормотала себе под нос, сердито складывая белые шляпки обратно в корзину. «Победа!» Пусть Конор и не был в восторге от того, что пришлось так вывести напарницу из себя, он еще никогда никого не вел за собой, не говоря уже о том, чтобы командовать кем-то столь могущественным, как выпускница Незервейла. Он уже начал привыкать к этому. «Черт побери!» — пробормотала София. «Что?» — она сердито глянула на него через плечо и жестом указала на широкий стол перед собой как будто бродяга должен был понять, чего не хватало. «У него нет реагентов фитокса. Ни одного. Без витокса я не смогу сделать зелье маскировки». Конор пожал плечами. «Об этом не беспокойся. Главное — хакамор. У него есть все, что потребуется для этого». «Почти. Я предпочитаю класть гранадилу а у него ее нет». Некромант почесала в затылке и метнула взгляд на противоположный конец стола. Ее плечи расслабились, когда она отвлеклась на работу, и это, пожалуй, было к лучшему. Хотя Конору и не нравилось полагаться на их шаткое перемирие, он хотел его сохранить. Она указала на банку с орехами. А еще этот идиот пожарил орехи гинка в соли. Хотя должен бы знать, что нужно только оливковое масло. Это повлияет на результат зелья, но не настолько, чтобы оно скисло. Идиот. Уперев руки в бока, она фыркнула и сердито глянула в его сторону. София смотрела на парня, не нарушая тишины, как будто ждала, что он добавит к разговору что-то еще. «Ага», — сухо произнес Конор, хотя и понятия не имел, какого черта она имеет в виду. «Какой идиот! Поразительно, правда?» — пожаловалась она. Колдунья выбрала большой котел из тех, что стояли редком вдоль дальней стены — постучала по нему ногтем и, закряхтев, взяла в руки. «Похоже на железо. А он должен быть железным? В идеале, да. От этого зелья получается крепче». София поставила тяжелый котел на ближайший стол и бросилась через ряды с реагентами. Что-то нечленораздельно забормотав себе поднос, она стала разглядывать корзины, миски и пузырьки. Некромант хватала небольшие подносы, составленные в конце каждого стола, один за другим, и собирала грибы, сушеные орехи, свежие цветы и длинные полоски коры, которые отложила ранее. Реагенты не касались друг друга, когда она складывала их в котел. У всего была своя цель. Колдунья бродила по лавке с уверенностью человека, который потратил годы, чтобы овладеть этим искусством. А теперь момент истины. София расправив плечи, прошагала к ближайшему шкафчику, возвышавшемуся от пола до потолка. Она энергичным жестом распахнула дверцы и пространство залил мягкий зеленый свет. Поток света тут же заставил конора напрячься. Он подошел к окну и скрестив руки на груди, стал оглядывать пустую улицу. Яркий свет в закрытой лавке сигнализировал бы любому прохожему что что-то не так. Быстрее потребовал он. Позади зазвенело стекло, пока Конор сердито смотрел на улицу. София молчала, и парень, бросив взгляд через плечо, увидел, как она достает из шкафчика три пузырька со светящейся зеленой пылью. Зачарованная руда должно быть. Больше ничто в Салдии так не светилось. Зажав под мышкой порошок зачарованной руды, колдунья села на корточки, чтобы осмотреть нижний ряд с темно-красными бутылями. Юбки взметнулись вокруг нее, словно алый морок из ткани. Женщина постучала пальчиком по губам в поисках того, что было ей нужно. Со своего места у окна Конор не мог различить, что было написано от руки на этикетках. Это, однако, было неважно, так как он узнал жидкость винного цвета. Он уже много раз проливал ее. — Это кровь, — сказал Магнусон. Да, она схватила две бутылки и понесла свои находки к котлу. Несмотря на то, что казалось, будто с тех пор, как он жил с финнами, прошли годы, флакон с кровью напомнил Конору кое о чем, что сказал Итан. «Человеческая кровь — реагент, который делает зелье сильнее». Бродяга провел языком по зубам, задаваясь вопросом. «Сколько информации он сможет выведать у некроманта?» «Зачем тебе кровь?» София озадаченно свела брови, и с ее губ сорвался невеселый смешок. Она уставилась на него. «Ты ведь шутишь? Или это очередная твоя глупая проверка?» «Проверка», — солгал он. «Будь любезна». «Ты ведь понимаешь, что это пустая трата драгоценного времени? Просто сделай это, если ты настаиваешь». Колдунья не стала скрывать скуку, складывая бутыли в котел. «Кровь служит усилителем зелья. Она увеличивает действие чар. Продолжать». Он кивнул изо всех сил, изображая скуку. Она поджала губы. «Ты меня раздражаешь». Конор, ухмыльнувшись, снова стал оглядывать улицу. Все еще пуста, слава Норнам. Кровь — одна из главнейших основ магии. Некромант нетерпеливо вздохнула, и в воздухе раздался звон стекла, когда она поправляла бутыли в котле. Для некоторых зелень не требуется кровь, но для большинства требуется. Для всех зачарованных предметов нужна хотя бы капля. Именно поэтому усилители обладают такой мощью. Чернила получают из зелья, доведенного до максимальной силы. И магия работает благодаря связи с кровью человека, которому устанавливают усилитель. Она оглянулась через плечо, смерив сообщника взглядом. — Но ты и так все это знал. — Ага. — сблифовал он. — Ох уж эти твои идиотские проверки. — Откуда эта кровь? — Не волнуйся, я взяла только чистого качества. Она вынула темный флакон и указала на слово «чистая» на этикетке. Наверняка у него имеется небольшая армия, готовая сдать кровь в любую минуту. В этом круге города тщательно следят за сдачей крови. Пока не окажешься на внешнем уровне, можно не опасаться товара грязного качества. Конор кивнул, молча пытаясь разобраться в потоке информации, которой она только что поделилась. Очевидно, качество крови строго регулировалось. Раз никто не погиб из-за крови, которая была им необходима, он позволил взять ее. Слышала, недавно разрешили продажу крови голубого качества во внутренних кольцах. С тоской вздохнула София, выглянув в окно. «Хотелось бы мне с ней поиграть. Посмотреть, действительно ли кровь богачей, делая с зельем что-то другое». Конор усмехнулся. «Может, как-нибудь в другой раз?» «Верно. Она указала на шкафчик в другом конце комнаты, напротив того, в котором хранились зачарованная руда и кровь. В том шкафчике должно быть вино. Возьмешь немного. Выдержка должна быть не менее десяти лет». Желая поскорее закончить этот набег, Конор решил оказать ей услугу и прошагал через всю комнату ко второму шкафчику. На другой половине лавки со щелчком захлопнулись дверцы шкафчика, зачарованной рудой. Слава Норнам, зеленый свет погас. Несколько половиц у витрин снова оказались залиты янтарным светом уличных фонарей. Дубовый шкафчик, на который она указала... Украшали вырезанные вручную виноградные лозы, всю переднюю часть занимали три пары дверей. Конор решил начать с центральных и распахнул их. Внутри каждый сантиметр пространства занимали ряды бутылок с вином. Штук 400 Они лежали на решетке из перекрещенных деревянных планок. У до кослюнки бы потекли, окажись он здесь. Конор вынул одну из бутылок, и изучил этикетку. Пять лет. Он вернул бутылку на место и достал еще одну, что лежала на два ряда выше. Три года. Нетерпеливо простонав, Конор перебирал бутылки, успев достать и вернуть на место несколько дюжин. Большинство имело выдержку всего в пять лет. Ушло несколько минут, прежде чем Магнусон, наконец, нашел нужный ряд. «Сколько нужно, Софи?» Что-то зашуршало у него за спиной, и ее шаги застучали по полу. «Семь». Он уставился на колдунью через плечо. «Ты хочешь сварить зелье или спаить Мёрдока?» «Конор, у нас нет на это времени». Она положила в котел ярко-фиолетовый цветок с голубыми тычинками. «Скоро рассвет. Ладно, хорошо». Парень покачал головой. На мгновение замешкавшись, он взял еще одну трехлетнюю бутылку в качестве подарка Мёрдоку. Ты взяла все, что нужно, все для Хакамора, нескольких партий реактивационного зелья и кое-что для парочки забавных экспериментов. Колдунья возбужденно постучала кончиками пальцев друг от друга, глядя в котел. Я велел брать только то, что нужно. Поверь мне, ты будешь доволен. Он покачал головой, глаза защипала от усталости. Сколько все это будет стоить? Некромант замерла, все еще сведя кончики пальцев вместе и растерянно нахмурила брови. Ты не в курсе, что значит «украсть»? Я очень даже в курсе. Руки у него были заняты, поэтому Конор толкнул дверцы шкафчика плечом, чтобы закрыть их. В конце концов, я сын лавочника. Почему я не удивлена? Женщина потерла висок. Черт бы побрал тебя и твою совесть. Он пожал плечами. Конор, нам нужны деньги. Неизвестно, с чем придется столкнуться на пути к гробнице. Мы можем потратить их на массу других вещей, например, на одежду». Конор поставил вино на стеклянную витрину рядом с собой и разгладил ткань королевского синего цвета, обтягивавшую его торс. «Колдунья состроила гримассу. Назови точную цену. Не заставляй меня копаться в том, что ты сложила в котел. Ты знаешь, я это сделаю. Не смей». Предостерегла она, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Назови цену, черт бы тебя побрал, София!» Она почесала в затылке, бормоча проклятие себе под нос. 23 три. Медика? Боюсь, нет». Он поморщился. «Серебряных?» Женщина перенесла вес на одно бедро и скрестила руки на груди, позволив тишине сказать все за нее. Он фыркнул. «Ты серьезно? 23 три золотых?» Она просто кивнула. Норны небесные. Он искренне не ожидал, что окажется настолько дорого. Ты затолкала туда королевские регалии, пару инкрустированных драгоценностями статуй. Нам нужно все, что есть в этом котле, сказала колдунья. Я не собираюсь ничего отдавать, чтобы облегчить твою чертову совесть. Ты не собираешься себя нормально вести, да? Ты сам спросил, шепнула она себе под нос. Вот почему мы не можем оставить деньги. Мы не. «Это мои деньги», — поправил Конор. «Если такова цена, я ее заплачу». Он снял сумку с плеч и стал копаться в ней в поисках мешочка с монетами, которые ему дал Зельевар. Было больно расставаться с такой суммой, но он не опустится до воровства. Пока Конор считал золотые монеты в ладони, ему в голову неожиданно, словно молния, пришла мысль. «Можно понять, что ты собираешься сварить, увидев, что ты украла?» «Скорее всего, нет». Колдунья подняла котел и забормотала нечленораздельные ругательства, когда пальцы соскользнули с объемного горшка. Голос стал тоньше от натуги из-за того, что приходилось нести нечто столь громоздкое. «Только если лавочник по-настоящему хорош, но я в этом сомневаюсь. Все, что мы взяли, используется во множестве зелий». Конор снова обвел взглядом столы. «Давай возьмем еще парочку случайных ингредиентов на случай, если он позовет того, кто разбирается». Брови Софии поползли вверх. «Это очень умно». Он достал еще одну золотую монетку и высыпал получившуюся горсть на стеклянную витрину. «Раз у тебя руки заняты, скажи, что взять». Ее взгляд метнулся к столам, и она закусила губу, решая, что выбрать. «Те Лили...» Коричневые грибы и побег гамомелиса, вон там. Какого качества? Это не важно. Призналась колдунья. Это просто дополнительные ингредиенты, которые используются во многих зельях. В большинстве случаев не обязательно также скрупулезно относиться к деталям, как с хокомором. Возьму на заметку. Конор взял охапку свежих белых лилий из вазы. Вода стекала со стеблей на его сапоги. Затем парень потянулся к желтым цветам, которые посчитал гамомелисом. С полными руками ингредиентов он кивнул на ближайшую корзину с сушеными коричневыми грибами в форме моллюска. «Ты говоришь об этих грибах?» Она кивнула. Приподняв одну бровь, он смерил колдунью взглядом. «Это трутовики. Я об этом прекрасно осведомлена». Прорычала она и споткнулась, пытаясь удержать в руках объемистый котел. «Невероятно! Она действительно забыла!» «Трутовики!» — нетерпеливо продолжил Конор. Как и тот реагент, который ты отказалась взять в качестве оплаты. Я принес много, потому что собирался обменять их. А, точно. София невозмутимо поджала губы и снова оглядела столы. Тогда возьми стебелек с теми сухими белыми цветами. Конор раздраженно покачал головой. Колдунья испытывала его терпение. Продяга схватил стебелек с белыми цветами, который часто видел в древнем лесу. Если бы он знал, что Тысячелистник — реагент, то попытался бы продать его в городках, через которые проходил. Он положил реагенты в котел и забрал железный котел из рук напарницы. — Возьми вино. — Слава Норнам! Она издала тяжелый вздох и встряхнула руками. Не хотела признаваться, как неудобно держать эту штуку. Он усмехнулся. «Я видел мешок в кладовке. Можем понести вино в нем». Когда она взяла бутылки в руки, небо снаружи осветил надвигающийся рассвет. Остатки тяжелой темноты растворились в пробуждающемся солнце, оставляя лишь полумрак, чтобы напарники могли спрятаться. До восхода солнца оставалось всего ничего. Времени, чтобы перебраться в совершенно другой круг города, было критически мало. «Придется пошевеливаться». София пошла вперед по увешанному лавандой коридору. Идя следом за ней, Конор бросил взгляд на сушеные цветы на потолке и задумался, как бы отреагировал отец, если бы взломщики оставили ему кучу денег. Наверняка станцевал бы джигу при виде такого количества золота. Выскакивая на улицу, укутанную тем, что осталось от ночи, Конор улыбнулся, представив как отец кружится от радости. В идеале, когда лавочник проснется через час или около того, он почувствует то же самое.